Глава 10. Остров в Тихом океане. Июнь 2013 года. Хиллари удалось заснуть только под утро. Ночь промелькнула как один миг. Ее разбудила невысокая полная медсестра с крашенными светлыми волосами. Она протянула ей стаканчик с таблетками и воду. Миссис Стивенс, выпейте это и собирайтесь. Я буду сопровождать вас. Женщина стояла над ней и уходить не собиралась. А Хиллари не хотела пить эту дрянь. Ей сегодня, как никогда, нужна ясная голова. «Вы так и будете здесь стоять?» Раздраженно поинтересовалась она и оборвала себя на продолжение неприязненных мыслей. «Вдруг эта женщина, та самая, лекарства должны придать ей сил, и она вручит ей пропуск?» «Вы должны выпить это», — повторила медсестра. «Пожалуйста, не заставляйте применять силу». Хиллари бросила взгляд за дверь и увидела там внушительных охранников. «Не надейтесь», – извительно процедила она, – «цирк дальше по коридору». Это была любимая фраза Джеймса, слова «дальше по коридору» в ней были величиной постоянной, а первая часть фразы – переменной. Хиллари опрокинула в себя таблетки, запила их водой и демонстративно отставила стаканчик, с вызовом глядя на женщину. «Откройте рот», – приказала медсестра хиллари подчинилась, и та убедилась, что она проглотила лекарство. «Собирайтесь!» хиллари поспешно прошла в ванную, где долго стояла под душем, приходя в себя. Она и без того сильно волновалась, а визит надзирательницы с конвоирами уверенности не добавлял. В коридорах было необычайно тихо, на этажах выставлены дополнительные посты охраны. На время эксперимента корпус будет закрыт как изнутри, так и снаружи. Зак говорил, что ее выведут, Но кто обладает такой властью? В сопровождении медсестры и двух охранников хиллари прошла к лифту. Оказавшись запертой в стальной коробке, она смотрела на панель управления, где была всего одна дополнительная кнопка – подземный этаж. хиллари почувствовала, что дрожит. Выступил противный липкий пот, и она обхватила себя руками. Лифт плавно шел вниз, а хиллари считала про себя, чтобы не сорваться. Господи, как же страшно! Она не могла выбросить из головы мысли о Заке и обо всех, кто останется здесь. Вчера мысль о побеге казалась спасительной, но за ночь Хиллари много чего передумала. Предугадать реакцию Вольтера невозможно. Он может уничтожить здесь все еще до того, как прибудут войска, стереть с лица земли свой проект вместе со всеми его участниками, и это будет на ее совести. Охранники остались у лифта, а Хиллари и ее надзирательница прошли через зал к двери, отрезавший путь к отступлению. «Сюда!» – кивнула она, и Хиллари шагнула следом. Ей показалось, что в пропасть. Внутри лаборатории было тихо, за каждой из закрытых дверей сейчас творилась своя история. По привычке она отмечала каждую камеру и повороты петляющих коридоров. «Сюда!» Электронный замок негромко пискнул, и она оказалась в комнате, напоминавшей ее палату в первом крыле. Сутулившись спиной к ним, стоял высокий человек в белом халате, делая пометки в планшете. «Доктор Беннинг, ваша последняя пациентка. Я еще нужна?» Медсестре не терпелось сбежать отсюда, и Хилари испытала подобие злорадства. «Слабо оказаться на передовой во время эксперимента?» «Нет, Эмбер» ответил мужчина знакомым голосом. «Можешь идти, я закрываю этаж». Он повернулся к ней, неуверенно вглядываясь в лицо. Когда медсестра вышла, Зак протянул ей руку ладонью вверх. Хиллари показалось, что из нее выбили весь воздух. Она попятилась назад и прижалась спиной к двери. У нее не получалось выдавить из себя ни слова, реальность раскололась на две части. В одной осталась Хиллари-наблюдатель, которая смотрела на все со стороны, в другой – Хиллари-непосредственная участница событий. Неизвестно, кому из них сейчас было хуже. Зак медленно опустил руку, отворачиваясь к столу. «У нас мало времени, Хиллари. Он действительно мог вывести ее отсюда, потому что был главным в этом аду. Руководитель медицинского отделения. Возможно, вторая персона после Вольтера». Возможно, Зак ввязался в это из-за своей болезни, о чем неоднократно пожалел, но он подставлялся, помогая ей сейчас. Она метнулась к нему и обняла со спины. Зак замер, будто ожидал не объятий, а пощечина, а потом резко повернулся и притянул Хилари к себе. Да, он обманул ее, но его забота и нежность были искренними. Все остальное оказалось мелким и незначительным. Я могу стоять так целую вечность, но тебе действительно нужно поторопиться, если хочешь покинуть эксперимент. Я не смогу, — выдохнула она. Для меня это слишком. Сможешь. Зак ласково погладил ее по волосам. Я буду рад, если ты окажешься на свободе. Он всех вас уничтожит, как только я рот раскрою. Я хочу, чтобы ты выбралась отсюда. Пожалуйста, Хиллари. Понимал ли он, о чем просит? Хилари отлично помнила беседу с Вольтером и еще лучше то, что ей предшествовало, поэтому сейчас покачала головой. «Хилари, послушай». Зак заключил ее в лицо в ладони, невольно заставляя смотреть в глаза. «Я читал личные дела всех, кто оказался на острове. Ты боец, ты не сдаешься и идешь до конца». Хилари глубоко вздохнула. Она станет его разочарованием, но решение уже принято. На одной чаше весов ее жизнь, на другой — всех остальных. Выбор очевиден. — Я останусь здесь, — твердо повторила она. — Делайте, что должны, доктор Беннинг. Я видел, что случилось с Люком, — севшим голосом объяснил он. — Я не хочу потерять тебя. — С Люком? Хилари похолодела. Умирающий ребенок участвовал в эксперименте. Она отступила, сползла по стене и закрыла лицо руками. Будучи измененной, Хиллари насмотрелась всяких ужасов, но жестокость, творящаяся здесь, не имела границ. Он прожил бы немногим дольше, чем ему пообещали. Зак сел рядом, привычно обнимая ее. Люк был первым, кому ввели новый вирус. Мы получили существо, живущее на инстинктах. В нем не осталось ни капли разума, хотя в каком-то смысле мы его спасли. Вирус уничтожил болезнь, которая убивала его. Хиллари вздрогнула, представив себе, что случилось с мальчиком. То же самое произойдет и с ней, если она останется. Или нечто пострашнее. «Хиллари, ты не можешь этого желать!» Зак отнял ее руки от лица, сжимая их в ладонях. «Я знаю, что ты хотела бы оказаться на свободе, чтобы эти эксперименты прекратились. Пожалуйста, отдумайся!» В его голосе было столько тоски и отчаяния, что ей стало не по себе. «Ты бы ушел?» зная, что оставшихся соберут в камерах и уничтожат, как делали в концлагерях. До твоего появления я почти смирилась с тем, что никуда отсюда не денусь и не собираюсь покупать себе свободу такой ценой. Зак хотел возразить, но она приложила палец к его губам, целуя в щеку. У них осталось не так много времени, и Хиллари не хотела терять его в бессмысленном разговоре. Пока она не кровожадный монстр и может смотреть на него с любовью, а не с желанием разорвать горло, чтобы насытиться. Кто знает, что будет через час? — хиллари мы теряем, — начал было он, и тут пискнул передатчик внутренней связи, лежащий на столе. Она не сразу его заметила, миниатюрное устройство, похожее на гарнитуру для мобильных телефонов. Зак поспешно одел его и ответил. хиллари не слышала, что ему говорят. — Хорошо, — пробормотал он, с сомнением глядя на нее. — Что? Ладони вспотели, а сердце отчаянно заколотилось. Зак неуверенно улыбнулся, хотя в глазах его читалось беспокойство. «Тебя сняли с участия в эксперименте, пока не знаю почему».